Глава сороковая Хранкнер Анарби прилетел в бухту Калорика в первый день тьмы. За эти годы Анарби бывал там уже много раз. Чёрт побери, он здесь был сразу после средней яркости света, когда дно ямы ещё было кипящим котлом. Многие годы потом край гор служил приютом посёлку инженеров-строителей. В годы среднего света условия были адские даже на больших высотах, но рабочим очень хорошо платили. Пусковые установки на Пласкагорье подпитывались и королевскими, и коммерческими деньгами. И когда Хранк установил приличные охладители, не так уж неуютно здесь стало жить. Богатые люди стали появляться уже в годы увядания, селясь в склонах Кальдеры, как делали уже пять поколений. Но у Хранка из всех приездов сюда этот вызывал наиболее необычные чувства первый день тьмы. Эта граница пролегала больше в уме, чем в реальном мире, и, может быть, от того была ещё более важна. Анэрби прилетел коммерческим рейсом из Верхней Экватории, но рейс был не как не туристский. Пусть расстояние до Верхней Экватории было всего 500 миль, но это как раз столько, насколько можно отлететь от изобилия бухты Калорика в первый день тьмы. Анэрби и двое его ассистентов, фактически телохранителей, подождали, пока остальные пассажиры вылезли вдоль канатов прохода. Потом натянули парки и штаны с подогревом и две перемётных сумки. которых и был смысл всего полёта. Чуть не доходя до выхода, Хранкнер выпустил одной из сумок у самых ног стюарда. Всепогодный футляр раскрылся, показав своё содержимое. Сланцевого цвета пыль, тщательно упакованная в пластиковые пакеты. Хранкнер спрыгнул с каната и застегнул сумку. Стёрт озадаченно засмеялся. Я слыхал, что в экватории главный предмет экспорта земля гор. Но никогда не думал, что кто-то примет эту поговорку всерьёз. Анрби пожал плечами, скрывая замешательство. Иногда это лучшее прикрытие. Закинув снова сумку на плечи, он застегнул парку. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а> Стюарт был собрался ещё что-то сказать, но отступил и поклонился, выпуская их из самолёта. Все трое сбежали по лестнице на бетон полосы, и вдруг стало очевидно, что именно хотел сказать Стюарт. Всего час назад, когда они вылетали из Верхней экватории, температура воздуха была на 80 ниже точки замерзания, а ветер более 20 миль в час. Без дыхательных аппаратов с подогревом было не дойти даже от терминала до самолёта. Здесь, чёрт побери, тут же печка, Брунсаулок, младшая из агентов, поставила сумку на землю и сбросила парку. Старшая из агентов засмеялась, хотя сама была виновна в той же глупости. А чтод хотела, Брун? Это же бухта калорика. Да, но ведь первый день тьмы. Некоторые из пассажиров оказались столь же не предусмотрительны. Они шли гротескным парадом, подпрыгивая и сбрасывая на ходу парки, дыхательные аппараты и штаны. И даже при этом Анарбе заметил, что пока руки и ноги Брун были заняты сбрасыванием снаряжения для холодной погоды, Арло Андергейт оставлял руки свободными и обзор круговым. Брун проявляла такую же бдительность, пока раздевалась Арла. Каким-то чудом служебные пистолеты их были невидимы во время всего процесса. Они могли притворяться идиотками, но под этой маской Арла и Брун были не хуже любых солдат, которых Анарбе знал в годы Великой войны. Пусть задание, на которое они летали в верхнюю экваторию, не требовало высокой техники и вообще было малозаметным, но сотрудники разведки в аэропорту действовали достаточно эффективно. Мешки с каменной пылью погрузили в броневики. И что произвело еще большее впечатление, командовавший майор даже не скрипел насчет абсурдности всей операции. Через тридцать минут Хранк и его теперь уже не столь важные телохранители оказались на улице. «Что значит уже не столь важное?» Арла махнула руками с преувеличенным удивлением. Неважным было сопровождение этого барахла через весь континент. Ни одна из них не знала всей важности этой каменной пыли, и они не стеснялись выразить своё презрение. Они были хорошими агентами, но у них не было того отношения к делу, к которому Хранк привык. Теперь у нас есть что-то важное, что надо охранять, она дёрнула рукой в сторону Анарби, и в её насмешке слышалось что-то серьёзное. Почему ты не уехал с ребятами Майера и не облегчил нам жизнь? Хранкнер улыбнулся в ответ. До встречи с шефом у меня ещё больше часа, достаточно, чтобы пройти туда пешком. Арла, разве тебе не любопытно, многим ли выпадает случай посмотреть Колорику в первый день тьмы? Арла и Брун полыхнули взглядами. Реакция унтер-офицеров на глупости, которые не в их силах исправить. Анарби сам неоднократно такое в жизни испытывал, хотя обычно не выражал своего неодобрения столь явно. Братство неоднократно демонстрировало готовность использовать насилие в землях других народов. Но я прожил 75 лет и есть слишком много такого, чего надо бы бояться. Он уже уходил в сторону огней у берега. Обычные телохранители Анарби, которые сопровождали его при поездках за границу, его бы не пустили физически. Арла и Брун были назначены со стороны и не очень хорошо проинструктированы. После секундной заминки они понеслись ему в догонку. Но Арла уже что-то говорила в телефон, а Нарбью усмехнулся про себя. Не, эти две тётки не дуры. Интересно заметили я агентов, которых она вызывает. Бухта Калорика была чудом света с незапамятных времён. Это была одна из трёх вулканических зон И две другие были подо льдом или океаном. Сама бухта была разбитой котловиной вулкана, и воды океана затопили почти всю её центральную часть. В ранние дни нового солнца здесь был адский ад, хотя непосредственно его никто не наблюдал. Крутые склоны котловины фокусировали солнечные лучи, и температура поднималась выше точки плавления свинца. Это очевидно провоцировало или допускало быстрое просачивание лавы и непрерывную серию взрывов. оставлявших стены новых кратеров к тому времени, когда солнце тускнело до средней яркости. И даже в эти годы только смелые до да безрассудства исследователи отваживались высунуться на плоскогорье за край вулкана. Но когда солнце тускнело и наступали годы увядания, появлялись новые гости. Земли с юга и с севера начинали страдать от все более суровых зим, и тогда самые края котловины становились местом теплым и приятным. Чем сильнее выстывала планета, тем ниже и ниже спускалась граница тёплой зоны рая. Уже для пяти последних поколений бухта Калорика служила самым эксклюзивным курортом лет увядания, где те, кому богатство позволяло не работать и не копить ради подготовки к тьме, могли наслаждаться жизнью. На пике великой войны, когда анарби месил снег на восточном фронте, и позже, когда почти вся война ушла в туннели, Даже тогда он видал тонированные гравюры, показывающие блаженную жизнь, как при среднем свете, которую вели богачи на самом дне котловины Калорики. В своём роде Калорика в начале тьмы была вроде того мира, который современная техника и атомная энергия позволят построить для всей расы пауков на все годы тьмы. Анрби шёл в сторону музыки и света, гадая, что там увидит. Вовсю доклубились толпы. Слышался смех, музыка, валынок и случайные перебранки. Весь попавшийся на встречу народ был настолько необычен, что Анрбе не сразу заметил самое важное. Он не стал сопротивляться движению, а вместе со своей охраной метался туда-сюда, как частицы в потоке суспензии. Можно было себе представить, как нервничают Арл и Брун в этой толпе непроверенных чужаков. Но они справились, сливаясь с беспорядочным движением. и совершенно случайно оставаясь от ангарбин на расстоянии вытянутой руки. Через несколько минут все трое оказались внизу, у края воды. В толпе многие махали благовонными палочками, но здесь, над днекратера, был аромат намного сильнее. Запах серы, плавущей в тёплом бризе. Запласой воды в середине бухты светилась красным, жёлтым и около красным расплавленная каменная масса. Призраком поднимался вокруг неё пар. В этом водном пространстве можно было не волноваться насчёт донного льда или виофанов. Хотя вулканический взрыв убьёт ещё вернее. Чёрт. Брум вышел из роли, оттолкнув Анрби назад от края площади. Посмотри туда, на воду. Они тонут. Анрби секунду посмотрел туда, куда она показывала. Нет, не тонут они. Тьма их побере, они играют в воде. Полупогружённые фигуры были одеты во что-то вроде понтонов, не дававших им утонуть. Анарбис со своей охраной только смотрели и заметили, что не одних только их поразило это зрелище, хотя почти все зрители старались своё ошеломление скрыть. Зачем кому-то играть, будто он тонет? Может, для военных целей? В тёплые времена и у Аккорда, и у Братства были военные корабли. В 30 футах ниже острой береговой скалы Кинулся в воду ещё один бесстрашный весельчак. Вдруг край воды показался краем смертельного обрыва. Анёрби попятился, подальше от криков ужаса или восторга из воды. Все трое прошли через нижнюю площадь к кульминированным деревьям. Здесь на открытом месте видны были и небо, и стены кальдеры. Стояло середина дня, но если не считать горящих холодными цветами огней на деревьях и цветов жара из центра кратера, Вылетело много как в любую ночь. Солнце светило сверху, неясное пятнышко в небе, красноватый диск, изтыканный тёмными ребёнками. Первый день тьмы. Религии и нации определяли этот день с незначительной разницей. Новое солнце начиналось со взрывной вспышки света, который, правда, не видел никто из живых, но угадание света. Это было медленное увидание, тянувшееся весь период света. Последние 3 года солнце светило бледно-бледно, едва согревая спину в самый полдень. Такое тусклое, что на него можно было смотреть полностью открытым взглядом. В последний год самые яркие звёзды были видны целый день. Но даже это не было официальным началом тьмы. Хотя это был знак, что зелёные растения больше не растут, что лучше бы тебе собрать главные запасы еды у себя в глубине, и что клубничные или чесночные фермы Это всё, что может поддержать жизнь, пока не наступит время уходить под землю. И в этом медленном соскальзывании в небытие, что же отмечало миг или хотя бы день, который был началом тьмы. Анарби посмотрел прямо на солнце. Оно было цвета тёплой печи, но таким тусклым, что тепла не ощущалось. И тусклее оно уже не станет. Теперь мир будет просто выстывать и выстывать, освещённый только звёздами и красноватым диском. С этой минуты воздух станет слишком холоден для дыхания. В прошлое поколение это был сигнал спешно тащить всё необходимое к себе в глубину. В прошлое поколение этот миг отмечал последний шанс для отца обеспечить своим коберятам будущее. В прошлое поколение он отмечал время высокого благородства и великого предательства и трусости. когда все, кто недостаточно подготовился, оказывались лицом к лицу с тьмой и холодом. Здесь, сейчас, внимание Хранка перенеслось на тех, кто был на площади между ним и деревьями. Были среди них некоторые старые коберы и многие из современного поколения, кто воздевал руки к солнцу и опускал их обнять землю в расчёте на обещание, которое нёс Долгисон. Но воздух вокруг был мягок, как летний вечер в срединных лет. И земля была тёплая, будто её согревало солнце средних лет. И многие вокруг не замечали исчезновения света. Они смеялись, они пели, и одежда на них была дорогой и яркой, будто они никогда не задумывались о будущем. Может, богатые всегда такие. Холодного цвета огни на деревьях наверняка питались от главной атомной электростанции, которую компанией Анарби построили в горах над кальдерой почти 5 лет назад. От них светился весь лес дна котловины. Кто-то привёз сюда ленивых лесных фей, выпустив их десятками тысяч. Их крылья блестели синим, зелёным и дальне-синим в свете фонарей, будто эти создания кружились синхронно столпами под деревьями. В лесу коберы танцевали группами, и некоторые из самых молодых взбегали на деревья поиграть с феями. Когда Анарби с охраницами добрались до края впадины и пошли вверх по пологому подъёму, ведущему к Вилам, Музыка стала неистовой. Сейчас Хранкнер уже привык к виду внефазных особей. Пусть его инстинкты и называли их извращением, эти коберы были необходимы. Он любил и уважал многих из них. Арлы и Брун, идущие от него по сторонам, мягко расчищали ему путь. Обе храницы были внефазными, около 20 лет от роду, чуть моложе, чем сейчас малышка Виктория. Отличные коберы, не хуже многих, с кем ему приходилось драться бок о бок. Да, раз за разом Хранкнер Анарби постепенно смог смирить своё отвращение. Но никогда я не видел столь внефазных сразу. Эй, старый друг, пойдём с нами танцевать. На него напрыгнули две юные дамы и мужчина. Как-то Арла и Брун отпустили его, сами всё время притворяясь весёлыми танцорами. На затемнённом пятачке под деревьями Анарби заметил мерцание вроде линьки у пятнадцатилетнего, будто все пещерные изображения греха и лени вдруг ожили. Да, воздух был приятно тёплым, но он нёс запах серы. Да, воздух был приятно тёплым, но Хранкнер знал, что это не солнечное тепло. Нет, это был жар от самой земли, уходящий вниз и вниз, как тепло от гниющего тела. Выкопанная здесь глубина стала бы смертельной ловушкой, такой тёплой, что плоть спящих сгниёт в оболочках. Анрбе не знал, как этого добились Арла и Брун, но они трое всё же оказались на дальнем конце леса. Здесь всё ещё были толпы под деревьями, но уже не такие монокальные, как на самом дне. Танцы стали настолько спокойнее, что хоть одежда не рвалась. Лесные феи безбоязненно садились на куртки, сидели и покачивали цветными кружевными крыльев. с ленивым безстыдством. По всей планете эти создания уже давно сбросили крылья. 5 лет назад Анарбе шёл по улицам Принстона после сильных заморозков, и под ногами хрустели тысячи цветных лепестков крыльев умненьких лесных фей, уже закопавшихся поглубже, чтобы отложить яйца. Эти ленивые, может быть, видели чуть больше летнего времени жизни, но они обречены или должны быть обречены. Трое шагали всё выше и выше, выходя на первые кручи склонов кратера. Впереди, кольцом огней вдоль всей стены, растянулись виллы позднего увядания. Конечно, ни одна из них не была старше 10 лет, но почти все были построены в стиле последнего поколения зонтик с пабрикушкой. Дома были новые, но фамилии и деньги старые. Почти каждая вилла стояла посреди имене уходившего вверх по стене кратера. Вилы раннего увядания на высоте половины стены были темны. Их открытая архитектура уже не годилась. На них уже были заметны блёстки снежников. Имение Шеркнера было где-то здесь, среди достаточно богатых, чтобы построить защищённый от погодных напастей дом в верхней зоне имения, но слишком дешёвых, чтобы построить его заново внизу. Шеркнер знал, что даже бухта Калорика не избежит тьмы солнца. Для этого нужна ядерная энергия. Между огнями леса на дне и кольце менее на стене лежала тень. Лесные феи снялись, поблёскивая крылышками и улетели обратно вниз. Запах сера стал почти не слышен и не так остер, как чистый холод воздуха. Небо над головой было тёмным, если не считать звёзд и бледного солнечного диска. Это было настоящим тьма. Анарбив смотрел, стараясь не замечать огней на дне. и попытался засмеяться. Так что, коберы, вы бы предпочли честную стычку с врагом или ещё один проход через такую толпу? Харла Андергейт ответила всерьёз. Я бы, конечно, выбрала толпу. Но это было очень странно. Страшновато, ты хочешь сказать? Голос Брунд прозвучал напряжённо. Ну да, но вы заметили? Из тех коберов тоже многие боялись. Я не знаю, как сказать, будто они все, мы все «Ленивые лесные феи. Когда посмотришь вверх и увидишь тьму, когда увидишь, что солнце умерло всерьез, ужасно маленькой себя чувствуешь». «Ага». Анарби не знал, что еще добавить. Эти две девчонки внефазные. И, конечно, не провели всю жизнь в понятиях традов. И все же у них то же животное чувство, что и у Хранкнера Анарби. «Занятно. Пошли, станция фуникулера где-то здесь».